«А может, страницы с этими записями просто вырвали почему-то? Например, даритель оказался потом каким-нибудь буйным пьяницей или убийцей и вообще недостойным человеком, и бамбершцам стало неприятно связывать его имя и такую реликвию?» «Нет, удаленных страниц нет, я бы это заметил». «Так, э, что все это значит? Почему нет записей?»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 «Быть может, от них удастся услышать что-то, хотя бы местные предания, легенды, байки и что угодно, даже самое невероятное и сказочное. Как показывает опыт, порой эти байки на поверку выходят сильно подзабытыми фактами». Ответить Нессель, если и намеревалась, то не успела. Из-за поворота короткой и тесной винтовой лестницы, едва не сбив ведьму с ног, вывалился канцлер» явно спешащий в свою рабочую комнату, дабы в очередной раз проверить, не закончил ли майстер-инквизитор свои малопонятные изыскания. «Майстер Хоп, отметил Курт, когда тот, торопливо извинившись, попытался обойти Несель по стеночке. «Хорошо, что вы нам повстречались. Ответьте мне на один вопрос».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 причин и последствий, невероятных мистических событий у ратуши или же вполне объяснимого и стороннего народного бунта. Более всего отца Людвига удручало то, что он понятия не имеет, на чью сторону становиться и какие объяснения давать хотя бы себе самому, не говоря уж о прихожанах. Впрочем,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 Давайте легенды, байки, бродячие истории, слухи, сплетни, что угодно. Все, что касается этой скульптуры, личности в ней отраженной, мастера, дарителя. Все, что вам известно и что сможете вспомнить. — Вы серьезно? — недоверчиво уточнял священник. Он кивнул. — Я слушаю. — Но...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 И отец Людвиг запнулся, осторожно переспросив. «Да? А что?» «Которые?» «Об этом не сказано, но если судить по его летам, думаю, скорее Мельхиор». Примечание. С развитием иконографии волхвов стали изображать как представителей трех возрастов человека. Бальтазара юношей, Мельхиора зрелым мужчиной, а Каспара стариком. Волхвов было принято изображать представителями трех частей света. Больтазар в образе Мавра представлял Африку, Мельхиор — европеец, Европу, Каспар в восточном одеянии или с восточными чертами лица представлял Азию. Конец примечания. Почему именно он? Полагаю, потому что он покровитель Европы,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 вы знали что практически вся ее вдовья доля ушла на благоустроение бамберга примечание определенная часть наследства которую супруга должна будет получить после смерти мужа конец примечания вот и это были действительно дела благочестия и милосердия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 то от появления скульптуры в соборе ее отделяет двести с лишним лет. Навряд ли поверженный ангел ждал два века, пока для него создадут каменную оболочку и заточат в нее. А что приключилось, мастер инквизитор Почему вдруг местная достопримечательность пробудила в вас такой интерес? Этого я не могу вам сказать, — развел руками Корт. Боюсь, это тайна следствие.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 Но добротный дом по описанию Гайера было несложно, однако довольно короткий путь растянулся вдвое. Курт по-прежнему старался выбирать улочки поглуше, дабы не столкнуться с горожанами. У самого дома не было никого, лишь в дальней оконечности улицы топталась парочка бампершцев.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 Пустая этажерка у стены, два старых табурета и пустой стол с заляпанной въевшимися чернилами столешницей. Видимо, здесь и Агану Юниусу доводилось принимать жаждущих правосудия горожан, которым не удавалось застать его в ратуше. Здесь все убрали и вымали...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 Единственный недостаток таких экспертусов в том, что они эти приступы ясновидения почти не контролируют, да и увиденное порой требует расследования само по себе, слишком все неотчетливо и обрывочно. Насколько мне известно от Брона, у нас таких всего парочка, при всех их несовершенствах на вес золота, и работают они отнюдь не заурядным убийством». «А жаль. Так ты пытаешься вытянуть из меня? Не умею ли я это делать?» Недовольно уточнила Несель, и он качнул головой. «Зачем вытягивать?» «Я прямо спрашиваю. Умеешь? Или что-то похожее?» «Хотя бы отдаленно?» «Проще говоря, я хотел бы узнать». Не погибли здесь, помимо одинокой отчаявшейся девушки, еще и одинокий любопытствующий мужчина. Впрочем, я бы не отказался от информации о самой девушке. В самом ли деле здесь имело место волонтария Морс или Катерине Юниус, так скажем, помогли. Примечание. Добровольная смерть. Латынь. Конец примечания. Мало просишь. С усталой злостью отозвалась Нессель. «Требуй сразу имя убийцы, описание внешности, подробности убийства и указать, где живет. Проще уж сразу вызвать дух твоего сослужителя и допросить его». «И ты это можешь?» — серьезно спросил Курт. И ведьма осеклась, глядя на него растерянно. «Что?» — проронила она наконец. И он повторил. «Ты это можешь?»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 Когда душа от чего-то не может спокойно удалиться, куда ей предписано Господом? О таком я тоже слышал, читал в старых протоколах. Как правило, это бывает тогда, когда человек был убит, но не похоронен должным образом. Сдается мне, это наш случай. Не может ли быть так, что душа нашего инспектора все еще витает где-то в городе?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 Теперь судьба ваших соседей зависит от них и от суда. — Так это вы велели их увести, возразил горожанин, стоящий напротив, и, словно ободрившись звуками собственного голоса, продолжил уже уверенней. — Вы же их арестовали! Вы обвинили! И рату тоже отдали вы! Это к чему? — Я уже все сказал, — пожал плечами Курт.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 «Мы не то, чтоб вам не верили, майстер-инквизитор. Просто странно это все. А еще говорят...» «Да», — сухо переспросил Курт, когда тот умолк, косясь, настоящую рядом Нессель. И горожанин решительно договорил, распрямившись точно на допросе. «Говорят, с вами ведьма ходит!» «Кто говорит?» — уточнил он безвыразительно, почти физически ощутив...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 Почти торжествующе выговорил горожанин в каком-то невероятного покроя одеянии, кричащей синего цвета, более подходящем для дорвавшегося до богатства титулоносца. Примечание. Краситель чистого синего цвета являлся одним из самых редких, дорогих и малодоступных. Конец примечания. «Вот говорил, никакая не ведьма, это он ее для расследования с собой таскает. Так, майстер-инквизитор, она вам на допросе угадывает, кто вам врет, а кто нет». Примерно так кивнул Корт, и Бамбержец расплылся в самодовольной улыбке, повторив... «А я говорил, я же знаю, я про них много слышал. Один такой в Кёльне, говорят, разнюхал, где убивали людей, а через это инквизиторы потом нашли и самого того, кто душегубствовал. Я знаю, мне девер рассказывал, он тогда там жил. Правда это, майстер-инквизитор?» «Правда», — подтвердил он. И горожанин пихнул локтем в бок своего соседа в похожем гамзолоподобном платье, столь же дикого покроя, но уже ярко-бордового цвета. «Слышь, я ж говорил...» «Я то же самое говорил...» Поджал губы тот, и горожанин в синем насмешливо скривился. «Ну да, конечно, ты другое говорил, а прав был я...» «Ладно...» протянул бордовый конзол недовольно и выудив весьма тощий кошель начал неохотно отсчитывать серебряные кругляши грошей курт вопросительно поднял бровь и синий бамбержец смешался смущенно передернув плечами ну а что нечего спорить если не знаешь верно ж ведь майстр инквизитор а я говорил ну и вот верно Подчеркнуто доброжелательно улыбнулся он, походя похлопав горожанина по плечу, взял Несси Али за руку и двинулся дальше сквозь толпу, что следило за происходящим неотрывным взором множества глаз. До самых дверей официума никто более не пытался заговорить или заступить им путь».